Названа она теперь мной именем великого натуралиста кюе Ростом эта антилопа немного меньше, чем габийский дзерен. Самец в зимней шерсти — цвет туловища светло-песчаный, брюхо и зеркало на аду белые, бока и перед шеи серовато-бурые, волосы спереди шеи удлинены образуют подобие грива, как у марала и некоторых аргали, притом эти волосы более мягкие, чем на других частях тела. Морда тупая, как у дзерена. В общем, с окраской, немного более светлой, чем туловище, переносится из серобурая, почти такого же цвета, широкие полосы от глаз по щекам. Впереди и сзади глаз белые пятна. В передней части щек и подбородка волосы удлинены, образуют небольшие баки и рот бороды, как у тибетского дзерена. Подбородок и верхняя часть горла, где кадык, который заметно не выдается, белые. Уши средней величины, спереди белые, сзади светло-песочного цвета, как и волосы задней части шеи, которые немного удлинены. Слезных ямок нет, у основания рогов малозаметные удлиненные пучки волос, рога довольно отлого поставлены, мелко рубчатые и круто завороченные концами внутрь. Ноги светло-песочного цвета, снаружи бурые, копыта маленькие тонкие, почти черного цвета. Возле мужского органа большая железа. Хвост с боков белый. сверху цвета туловища. Самка отличается лишь малозаметным буроватым цветом спереди шеи, но более язвенным, чем у самца на переносице, снаружи передних и задних ног. Паховой железы у нее нет. В летней короткой шерсти описываемая антилопа имеет красновато-песочную окраску туловища. Бурый цвет на переносице, спереди шеи, удлиненных волос тогда здесь нет, и ног мало заметен Антилопа Кювье обитает спорадически в Центральной Азии, и притом в ограниченных районах. Она найдена была нами, кроме Чегрынской степи, на озере Кукунор. Кроме того, как оказывается, тот же вид встречен был нами в 1871 году в Ордосе, в долине северного изгиба Желтой реки. Подобно другим антилопам, описываемая держится стадами, иногда в 30-50 голов, иногда же маленькими кучками в 5-10 экземпляров. живет исключительно в плодородных степях. Не особенно осторожно, и убить ее, тем более на пересеченной местности, довольно легко. Только зверь этот, как и другие звери Центральной Азии, весьма вынослив на рану, в особенности из малокалиберной винтовки Бердана. Нами замечено, что по количеству антилоп-кювье самки далеко преобладают над самцами, несмотря на то, что эти последние гораздо осторожнее, В стаде старые самцы исполняют роль вожаков и охранителей. При бегстве всегда следует позади. После же выстрелов обыкновенно бросают самок, вероятно, как менее осторожно, и уходят в стороны. Вновь открытый антилопа, как кажется, может завершить собою список этих животных для Центральной Азии. Новый из них вид едва ли здесь еще найдется, разве какой-нибудь горный в Южном Тибете. Из семи же видов, обитающих во всей Центральной Азии, Специально есть свойственны только четыре, а именно Дзерен в северной и юго-восточной Монголии, антилопа Кювье в Ордосе, Ганьсу и на Кукуноре, Оронго и Ада в северном Тибете, последние также в горах к северу от Кукунора. Затем в той же Центральной Азии распространяются из других областей антилопа Горная из, собственно, Китая. Найдена была нами лишь в горах Муни-Ула и Сырун-Булык на северном изгибе Желтой реки Сайга, встречающийся только в западной Джунгарии, где находят свою восточную границу. Наконец, Харасульта, распространенная от Китайского моря до собственно Китая, обитает по Центральной Азии, в Джунгарии, в бассейне Тарима, в Средней Южной гоби с Ордосом, а также на Нагорье Тибета, в Цайдаме и в урочище Гаск югу от Лобнора. Пребывание в горах Северно-Тетунгских Тотча за рекой Тетунгска Чагрын, в направлении нашего пути, то есть к западу, высились два громадных параллельных хребта, составляющие расширенные ветви того же Наньшаня и сопровождающие по обоим берегам течение другого притока Верхней Хуанхэ, реки Тетунг-Гол, или Датунхэ. Оба эти хребта, северно- и южно-тетунгский, уже описаны ранее мною. Здесь упомяну только, что они обильно орошены, имеют весьма богатую флору, фауну и... и значительное население, словом, несут характер, свойственный многим другим горным хребтам верхнего бассейна Желтой реки. Мы вошли в северно-Тетунский хребет, ущельем реки ярлын и провели пять суток в среднем поясе гор, там, где появляются прекрасные леса, свойственные этой части Ганьсу. Место нашего бивака было отличное, охоты и экскурсии по окрестным горам ежедневно доставляли много ценных экземпляров для коллекции. Впервые от самой Урги встретили мы теперь благодатный уголок, и радовались этому как дети. Погода днем стояла довольно теплая, однако все северные склоны гор были засыпаны снегом, в верхнем поясе от двух до трех футов глубиной. Склоны же южные всюду были бесснежны, и почва здесь на солнечном пригреве не замерзала. Такое обстоятельство, то есть бесснежие в течение всей зимы южных горных склонов – Весьма выгодно как для местных зверей, так и в особенности для птиц. Те и другие находят достаточно для себя пищи в суровое время года, да притом на солнечном пригреве, несмотря на ночные морозы, днем довольно тепло. Поэтому в горах Ганьсу встречаются зимой нежные виды пернатых. Седоголовая горехвостка, заверушка непальская заверушка чечевица, вьюрок Давида, большая чечевица, дрозд кеслера, не улетевших на юг. Выгодно для птиц в тех же горах и обилие ягодных кустарников. А для зверей трудно доступность местности. Впрочем, крупных зверей здесь сравнительно немного. Хотя нельзя сказать, что было и мало. По горам всюду прекрасные пастбища, в особенности в Верхнем Альпийском поясе. Здесь кочуют тангуты в своих черных палатках со стадами яков и баранов. В нижних долинах, где возможно земледелие, обитают всего более китайцы. впрочем, лишь в восточной части описываемых гор. Плодородие этих последних обусловливается двумя главными причинами — постоянным наносом лёсовой пыли из недалёкой Гоби, а затем ежегодными летними дождями, доставляемыми сюда юго-восточным китайским мусоном. Зимой же снега выпадает сравнительно немного, и сухость воздуха весьма велика, так что трава даже на альпийских лугах растирается руками в пыль. В лесах же опавший лист и мох высушены бывает как сухарь. перевал через северный тытуннский хребет лежит на абсолютной высоте 11500 футов по среднему выводу из барометрических наблюдений на этом перевале в 1880 году и нынешнем, повторяю что все абсолютные высоты по пройденным ранее мною путям взяты ныне средние подъем и спуск здесь отличные доступные для колесной езды только как на этом перевале так и в горных ущельях частые наки пильда много задерживали наше движение ибо на таких местах приходилось насыпать землей тропинку для верблюдов. Однако весь наш караван следовал благополучно, и верблюды еще раз доказали, что при умелом обращении с ними можно проходить очень высокие горы. Вслед за спуском с главного хребта пришлось пересекать его боковые отроги, числом 3 В среднем из них тропинка вьется на протяжении более трех верст по живописнейшему ущелью. Здесь опять в изобилии были встречены разные птицы, и между ними красивый китайский франкулин или потангутский сермун. Немало также было ушастых фазанов и еще более фазанов штрауха. Последние держатся преимущественно по горным долинам и в нижнем поясе альпийских кустарников. Охотясь здесь за этими фазанами, мой помощник Роборовский случайно набрел на небольшую пещеру, в которой жил буддийский отшельник. Последний, встревоженный выстрелами, сначала что-то с жаром и жестикуляцией говорил – Затем снял свою туфлю и оттряс с нее прах в сторону чужеземца, видимо, проклиная его за нарушение своего покоя. жилище подобных аскетов изредка встречаются в горах Ганьсу и Кукунора. Стоянка близку мирнее Чертентон. Сделав еще небольшой переход, мы вышли 13 февраля на реку Тетунгол, которая серединой своего русла уже очистилась в это время от льда. По счастью, в двух местах лед еще уцелел, и наш караван... переправился по нему на другую сторону названной реки. Там мы расположили свой бивак, как раз напротив кумирни Чертентон, в прекрасном живописном месте, о котором мечтали еще отца урги. Действительно, как в короткое предыдущее время путешествия, так и во все последующее, мы ни разу не имели такой отличной стоянки, и даже нигде во всей Центральной Азии не встречали столь очаровательной местности, как по среднему течению Тетунгола. Здесь прекрасные обширные леса с быстро текущими по ним в глубоких ущельях ручьями, роскошные альпийские луга, усланные летом пестрым ковром цветов, рядом с дикими недоступными скалами и голыми каменными осыпями самого верхнего горного пояса. Внизу же быстро извилистый тетунг, который шумно бурлит среди отвесных каменных громад. Все это сочетается в таких дивных, ласкающих взор формах, какие нелегко поддаются описанию. ще сильнее чувствуется обаятельная прелесть этой чудной природы для путешественника только что покинувшего утомительно однообразные безжизненные равнины гоби.